Интермедия вторая. Молодь и щупы. Он же клич. Два человека, облачённые в длиннополые плащи, будучи трудно определяемого возраста и неугадываемой принадлежности к какому-либо из известных сословий, идут по окраине комплекса свалок и зон приёма техногенного хлама. Нахлобученные капюшоны мешают рассмотреть лица и понять настроение обоих, что важно в их случае, и хорошо. Хоть внешний вид у них немножечко жульиковатый, способный заинтересовать определённых служителей всера закона, но не заинтересовывает, море это за того, что таких служителей по близости нет. Перед этой причиной выбор скрытного стиля в одежде многие посчитают Занявшийся дождь, однако это только одна из причин, и тоже важная, а основной являются профильные занятия этих двух граждан, не совсем, так скажем, легальные. Парочка эта очень выразительная, обладающая уникальной харизмой для понимающих и наблюдательных людей, наделенных тонкой душевной организацией, размашисто жестикулируя, насколько позволяют плащи, Господа, явлена спорят на очень важную для них тему, до которой остальному гражданскому населению нет никакого дела. Разве что мелкому мужинку добросовестно облаявшему подозрительную парочку у дверей одного приметного магазинчика. Да и то я еле успел отпрыгнуть в груду хлама напротив и смазал завод. Да ту, блин, захлопнись уже, а, молит. Ну, реал, задолбал причитать, грубо сёк, компаньона до да жути худой и невысокий партнёры. А эта странноватая парочка точно партнёры, ибо по отдельности их никто и никогда не видал. — Откель, ну поведай-ка мне, вот Откель я мог знать про тот сраный патруль, ну сам подумай. — Хуй, нарисовались, понимаешь, фараоны треклятые патруль как черти из собакерки, я аж чуть штаны не наклал, это в кои-то веки!» — почти прокричал он и в сердцах рукой махнул. «Эх, такой знатный барыш сквозь пальцы прошел, без задева!» Нервный дрыщ серьезно расстроился и перепрыгнул лужу. «Да, а ты сам-то успел оценить фабричные клейма сбоку панели доступа того шлюза?» но он передал право ответчика высоченному здоровяку, обладателю великолепного атлетического телосложения. Клейма как клейма. Тоном легкоугадываемой неуверенности ответил ему здоровяк и просто перешагнул спонтанное водное препятствие на ту же лужу. — Ротозей! — укорил его компаньон. — Ладно, хоть место приметили, — добавил он, смирившись и с ситуацией, и с невнимательностью товарища а после наведаемся и вычистим все до последнего ржавого разъема. Парочка прекратила спор, как и высказывание о превратности к судьбе, взяв четкий курс на местечковую забегаловку, украшенную заманчивой вывеской «Причал джентльмена». Это пристанище и в самом деле является сборищем попранников всех законов и потворников удачи, до всех известных смысловых значений. То есть основной контингент заведения состоит из бродяг, артельщиков, мародеров, шулеров, шарлатанов и мошенников разных мастей. И всех их можно обобщить, назвав джентльменами удачи, пускай и с натяжкой. Захаживают сюда и обычные обыватели, которых место завсегда-то и не трогают, и не кошмарят в знак поддержки мира и нейтралитета, признанными и утвержденными всеми бандосами на территории этого популярного заведения, собственно, и закрепленными негласым законом в криминальной среде. Курс на этот местный кабак или забегаловку, или еще как-то взяли двое товарищей. Капли проливного дождя ускорили путь, и послужили причиной подмокшего настроения. Кстати, о здешнем климате стоит уделить несколько проясняющих слов. Он ближе по характеру к тропическому, или даже к экваториальному. Посему любое ненастье, связанное с излиянием воды с хмурого небосвода, вполне себе может затянуться на недельку-другую да иногда и на более длительный срок если наступает дождливый сезон подходим уже атлет немногословно констатировал скорое прибытие не слепай огрызнулся всё ещё недовольный напарник после супер короткого обмена фразами товарищи более не проронили ни слова сохраняя статус молчания аж до самого порога возле Ленной забегаловки. Дас. Где тепло, относительно уютно, и выпить калёной царехой лишь бы была соответствующая платёжеспособность у страждущих докрепенького. Косметически восстановленная часть пассажирского шаттла прекрасно подошла для устройства в ней заведения гражданского назначения из сферы общепита. То да, действительно, Внутри есть достаточно места для общего зала с барной стойкой, как и для отдельных кабинетов, прекрасно оформленных в закрываемых каютах, расположенных штатно для шаттлов, то есть по обе стороны внутри этого корабля. Выделить помещения для размещения кухни и нескольких санузлов не составило большого труда предпринимавшему хозяину. Благо Что каюты для объединения и расширения требуемых зон предостаточно. Да и подключиться к коммунальной инфраструктуре пригорода оказалось проще простого. В принципе, даже автономные бытовые системы подошли бы с лихвой. Но зачем усложнять, если за деньги всё можно оформить как надо. Кабачок вскоре открылся, и в общем итоге дело пошло. Вначал ген Лемена обрёл свою популярность в определённых кругах граждан, принявся хозяину солидный прибыток в финансах, особенно по части неучтённых наличных. Но речь не о том. Итак, два товарища остановились под навесом у входной двери кабачка, чтобы слегка поправить свой внешний вид. Обществоное место как никак, обязаваться соответствовать, да не суетиться. Ворчливо отдернул от лета мелкий товарищ. «Обмахнул воду с плаща и хорош!» Сам же худосочный дрыщ принесал скрупулезно избавляться от клякс сырой грязи, подставляя ладони под струйки воды, падающие с корни занавеса, собирая воду и далее действуя по известной каждому схеме. — Ага, а, а сам-то воно как прилежность доводишь! — обидчиво среагировал здоровяк. — Да делай, чех хочешь! — «Вот "Что ты докапываешься?" продолжил ухмылькать мелкий. "Ты да и это докапышься?" Я протянул отлёт возмущённо вытянув лицо и выпучив глаза от форменного недоумения. Молод не нашёлся с продолжением от переизбытка обидных чувств, дохлинувших из-за прозвучавшего обвинения и напрасленной, не соответствующей правде. Крупный товарищ давно смирился с несносным поведением ворчуна, прекрасно зная трудный характер щуплого, как его все называют помимо официального прозвища, то есть клеща. «Ходить-то будете, джентльмены!» Их занятия вероломно и беспардонно прервали. Оба товарища неопределенной профессии, синхронно обернулись и вперели нарушителя их тезисного диалога заданного совеждением марафета придирчивые и изучающие взгляды позволите зачем-то спросил незнакомец а сам даниэль вежливый посетитель бесцеремонно встал под навес не дожидаясь ответа что правомерно насторожило прозорливых товарищей вдруг этот мистер неимоверно крут И не нуждаться в чьих-либо разрешениях. Приус, костель и военные плантаны, кстати, не из дешёвых. Петрын не повод соблюдать осторожность в общении. Так вы уже, как бы это Басарито замямлил молод, старательно подыскивая подходящие слова для ответа и топчась на месте, пытаясь пропустить господина к дверям. «Да вы что, суетологами заделались?» Беззлобно среагировал на подруги товарища и строгий мистер. «Проходить-то будете?» «Будем», — коротко ответил Щифлый. «Молот, пошли!» Он бесцеремонно ткнул товарища локтем. Взрывяк не стал тормозить, прекрасно расшифровав немудренный намек мелкого дружка и, развернувшись на пятках, дернул за массивную дверную ручку, открывая проход для всех сразу. Переступившие порог гости остановились в кабацком вестибюльчике скромных размеров и, не сговариваясь, азартно звертили головами, ловя ароматы и немудреных закусок. Голод-то вовсе не тетка, сам в космос не улетит. А все трое уже успели порядком проголодаться, ну, или банально нагулять аппетит. «Джентльмены!» Перед ними материализовался официант с вытянутым профилем, украшенным выражением подобострастного ожидания. — Нам бы перекусить и смочить горло. Квант, а это именно он оказался третьим господином, не мудрствуя, обозначил общее пожелание и стукнул кострем об пол. — Ведь так, господа! — он не применил проявить внимательность к дичаным знакомым. Господа лишь кивнули в ответ, пока не особо понимая, как же им себя повести в его отношении. Вроде мистер и лезет не в своё дело, но культурный до да одри. На разговаривает аристократически правильно и формулирует предложения хорошо. Поможет я авторитет писаный имеет в известности среди. Что ожидать-то от культурного-то? Да всего Временима жил работник кабака. Как бы ей ни прискорбно ни не было, но я вынужден огорчить вас. Официант повёл головой в сторону двери. Сами понимаете, джентльмены, за порогом буйствует проливной дождь, что сказалось на загруженности нашего заведения. В его словах отчетливо звучали ноты вселенской печали, и он понуро опустил голову, словно сдулся. А так квант протянул ему целый имперял без задачи и вот так клиш поспешно повторил трю вежливого и протянул второй имперял официанту сколь выпьем столь выпьем остаток тебе человек в форме в костюме с иголочки с полотенцем через плечо и фартучке закреплённом в районе пояса серьёзно задумался через пару мгновений Его лицо озарилось решением, и он принял деньги. Стоит отметить, что в этом заведении работают только люди, в отличие от остальных мест подобного профиля, имеющихся в городах. Там все рабочие функции исполняют бионики или синтетики. Оттого у троицы и получилось договориться, ведь перед ними был человек со всеми вытекающими достоинствами и недостатками, а не машина. "Доверяем ей лилейной посылочке", кратчево заговорил официант, с подчёркнутым дружелюбным выражением. "У меня есть решение проблемки, если вы не будете против откушать в триум. Я поясню", он сразу поправился, заметив признаки недовольства на физиономии клеща. "У меня есть отдельный номер в резерве и он как раз подойдёт столь щедрым джентльменом для уединения от сегодняшней суматохи. Тевциан предครул дверь в залы для наглядности. Триё незамедлительно воспользовался жестом доброй воли и оценил обстановку внутри. Сказать, что народу полно, ничего не сказать, ибо народещу доводрий да много. Я просто так и недоумеваю от этого аншлага. Клант выдал вердикт от себя. Согласен я с ним, но ты тоже уколечь, правильно истолковав настроение новенького знакомца. "Вельхалеп, санджелмены, прошу следовать за мной", выдохнул сафицант и повёл гостей до оговоренного номера. Продолжение к цели не оказалось простым делом. Все места за барной стойкой и за столиками В основном, в общем зале оказались забитыми посетителями под завязку. Толпа подвыпившего народа, разбавленного разносчиками немодрёных заказов в основном слабоалкогольной выпивки, суетилась в кабаке, подобно муравьям в тесном муравейнике. К вершицу столика были приставлены дополнительные стулья, чтобы хоть как-то разместить избыточное количество посетителей. К кванту Сивокостелюм пришлось проявлять чудеса изворотливости, чтобы не нарваться на ссору, столкнувшись с каким-нибудь пьяненьким джентльменом. А вот молот шёл словно тяжёлый линкор, сквозь рой вздыющих лёгких осминцев, расступающихся перед отлетом, только лишь в виду его внушительный габаритов. Короче, до номера 3 товарищи добралась без неприятных эксцессов и никаких желательных конфронтаций, что удивительно в данном контексте. Господа расселись напротив друг друга за столика у иллюминатора, сейчас служившим окном в отдельном номере кабачка. Мне на все забортом не собиралось стихать, то усиливая потоки дождя, то прерываясь на недолгие паузы. Настроение троих джентльменов можно охарактеризовать одним словом хандра выпить бы не помешало любезный кван сразу озвучил прогнозируемое пожелание официанту смиренно ожидавшему вводных данных по организации застолья и поесть впоследствии он добавил молот да далька побый сторомо всё как надо друже криль поддержал их обоих в сей момент Пожалуй, вы и предпочитете начать с легонького крепленного. Официант кивнул и моментально ретировался. Я молод, а моего друга клещем называет. Атлет первый пошел на сближение, чем подтвердил Кванту свою провинциальную простоту. Сэр Антиква, сдержанно поклонился Квант, естественно, не вставая, как полагается по этикету. Но для друзей Квант он очаровательно улыбнулся ровно настолько, насколько способен быть очаровательным давай знакомы к этому значимому моменту в общении подоспел тот же официант с подносом в руках гружённым ёмкостью пива серьёзных размеров и тремя кружками помимо выпивки он принёс сушёных рычных гадов в ярких панцирях прекрасно подходящих для вдумчивого употребления данного напитка. С этого момента и завязался непринужденный разговор о том, о сём, пока не затрагивая важные и скользкие темы. Креплённое полилось рекой, и смена пустых ёмкостей на полные откровенно зачастила. Время шло, и настроение у джентльменов поправилось. — Эксюзма! пробосил молодот стараюсь побыть немного аристократом но не справляюсь с задумкой в виду количества принятого а чем собственно ты занимаешься сэр ему удалось сформулировать вопрос хотя озвучивание получилось не очень изысканным как придётся тем сем углонשו ответил квант и хитро улыбнулся сами до небес таке хамо мародёрствуете но это останется между нами он сразу обозначил свою позицию типа все про них знают хоть это и не так допустим покрутившийся кляч стал серьёзным но вдруг икнул и махнул рукой потеряв силы и возможность вести внятный диалог неважно выпьем вот так бамянти из душевных откровений За пределами номера началась суета, сопровождаемая криками и паникой в голосах и репликах некоторых отдыхающих. Топот бегающих чётко прослушивался, но зачем и куда? Троица прислушалась, не сговариваясь, даже протрезвела слегка. Суматоха за дверью неожиданно прервалась, и стали различимы обрывки диалогов. — Что вы, что вы, мистер, у нас приличное заведение! — возразил голос, явно принадлежащий служащему КБК. — В этом случае вам не о чем беспокоиться, — ему ответили строго и настойчиво, как говорят те, у кого есть определенная власть и соответствующая полномочия. — Мы проверим документы у посетителей, и вы продолжите, — пояснили работнику цель мероприятия, явно не запланированного. — А пока взглядеть-то вот на эти головерамы, никого не вздаете? — Укажите, и это существенно сократит время, простое вашего заведения. После услышанных слов кувалда и клещ сразу сникли. — Это точно нас ищут, — откровенно занервничал клещ. — Есть повод, — Квант скинул в рот. Ладно, это не моего ума дело. Вам помочь? Ну как, разве что сделать невидимыми? Он совсем расстроился. Вы сейчас просто выйдете отсюда, с непререшной уверенностью парировал Кванд. Тогда или нет? Ну если уже на да, и мы будем в долгу, заявил Мороз надежный. Кванд больше не стал тратить время на разговоры. Его план Оказался просто им до безобразия хотя и стал возможным лишь по счастливой случайности. Их номер разместился в каюте шаттла, имеющей аварийный выход, как раз у двери которого расположен элеминатор окон. Техник набрал комбинацию на панели коммуникатора, и сверхпроводяйная игла выдвинулась из его указательного пальца протеза, определив положение блока контроллера двери. Он воткнул у него иглу, и код команды на вскрытие отщелкнул держатели. Вот и все. Дверь вывалилась наружу, и двое знакомых товарищей скрылись в дождливых сумерках, пообещав скоро наведаться и в долгу не остаться. Вот так Ванты начал налаживать отношения с местным криминалитетом.